Глава первая. Интервью. Сияло солнце. По брусчатке ползли длинные тени от зданий. Вера поставила телефон на широкий выступ стены пятиэтажного каменного османовского дома с высоким цокольным этажом и мансардной крышей. Имеются в виду дома, построенные во время градостроительных работ, проводившихся в Париже в период Второй империи под руководством барона Османа. Включила фронтальную камеру и отошла на несколько шагов, подняв зачарованный взгляд к небу. Стена местами залита многолетними парижскими дождями, камень выцвел за полтора века, приобретя оттенок, теряющийся между охрой, серым и персиковым. Весь цокольный этаж занимали разноцветные лавки и кофейни. Она покружилась вокруг своей оси, Сделала неуверенный шаг влево, покачнулась, рисуясь черными ботинками, из-под которых выглядывали желтые носочки, крутанулась еще, заставляя белое платье в мелкий цветочек играть мягкими волнами, поправила воротник черной косухи, кокетливо заложила прятку росых волос до плеч за ухо, и, прикусив губу, отправила к камере томный взгляд. Узкая улица была почти пуста в ранний утренний час. Только пронесся на велосипеде, Парень, в галстуке и черном деловом костюме, да на углу на картонке спалбумж. Воле покрутившись перед камерой, Вера вернулась к телефону, нажала на красную кнопку конец записи и тут же с ярым энтузиазмом, присущим всем блогерам, принялась за оформление сторис. Эх, черт, в кадр попал угол ее черного неказистого чемодана. На новый жалко денег, а наклейки на нем не держались, чтобы скрыть потрепанный вид. Да и мусор вдоль тротуаров несколько снижал планку романтического Парижа. Воспользоваться фильтром? Тогда цвет платья потускнеет, а ее золотистые волосы сольются с белизной кожи. Вера нахмурила лоб и подписала «Париж без фильтров». Утро среды какого-то там сентября. В этом городе, где праздник всегда с тобой, не знаешь точно, который сейчас день, который год, может, это шестидесятые, а может, и ревущие двадцатые, «А что за погода? В Питере дожди и ледяной ветер, а здесь все еще лето, и ни одного желтого листочка на деревьях». Текста оказалось слишком много, зато за ним можно спрятать неприглядный неприглядные и часть мусора. Довольная собой, Вера нажала «Отправить» и повернула за угол на улицу лышекье где располагалось бюро сыскного агентства Эмилия Герши, частного сыщика, пригласившего ее в качестве специалиста по детской психологии. Вера отучилась в Санкт-Петербургском государственном университете, окончила кучу курсов по семейному консультированию и год проработала детским психологом. Но рутина быстро наскучила. В эпоху возможностей разбегались глаза. Упаковав все свои корочки, Вера решила расширять аудиторию в блоге «Лайфстайлом» — съемка простых жизненных моментов, бытовые истории и искренние эмоции. Пока училась, вела блог по французскому языку, но забросила его после получения диплома. Сколько Вера себя помнила, ее всегда швыряло от увлечения к увлечению. От гимнастики до пианино в детстве, от написания стихов до скетчинга в юности. Каждое хобби она все же доводила до довольно хорошего результата под пристальным взглядом любимой бабушки. на чем старше становилась, тем труднее было себя найти. До поездки ее занимала фотография урбанистических пейзажей Питера, старых парадных, заброшенных усадеб. Полгода она прожила на съемной квартире старого фонда, превратив помещение с обсыпавшейся лепниной и пересушенным паркетом в маленький рай хипстера, собрав в ней немыслимое количество вещей и вещичек с суделки и украсив огромным количеством комнатных растений. Однако кризис идентичности настиг и в Питерском раю, Она вернулась к родителям, где ее накрыла чёрной депрессией. Но жизнь растасовывает метафорические карты по-своему. Вера и думать не могла, что ее блог с десятью тысячами подписчиками заметят во Франции, да еще в сыскном агентстве с импозантным основателем, загадочным как Декстер или тот кудрявый красавчик из Ганнибала, который все время терзался видениями. Предвкушая интересные приключения, она остановилась на углу улиц Лешекье и Фабур-Пуассаньер, рядом с кафетерием Батыко, и позвонила в домофон, нажав на кнопку под фамилией Герши. По телу пробежала дрожь. Дороги назад нет. Работа хорошо оплачивалась, хоть виза была почему-то туристической, а авиабилет ей и вовсе прислали не по e даже, а в черном в золотую крапинку конверте. В нем же лежала зарплата на полгода вперед наличными. Да и почему им пришло в голову приглашать психолога из России? Может, так дешевле все выглядело довольно подозрительно. Но Вера ни за что не согласилась бы все бросить и полететь во Францию, если бы не знала Эмили Герши по многочисленным статьям. А иные были точно комикс с продолжением. Про агентство писали во многих французских интернет-изданиях, на которые она была подписана, чтобы не забыть язык. Сын богатых виноделов открыл сыскное агентство, занимаясь также созданием профилей на основе метапрограмм для разных коммерческих компаний и для HR-менеджеров и анализом цифрового контента. Он играл в таинственную личность и никогда не попадался по На фото всегда оставался лишь его черный силуэт в капюшоне, как у Бэнкси, или в гоночном костюме со шлемом. Бэнкси — анонимный английский художник стрит-арта. Настоящее имя и происхождение неизвестны, вокруг его биографии в его обществе ведется много споров. Он был что-то вроде Тинтина, только вместо пса — мотоцикл. Злые газетчики, которые не могли поймать лицо сыщика, старались выставить его в самом неприглядном свете. Но среди множества потешных неудач, о которых более всего любили сообщать Ле и коммунистическое юманите, были и победы. В прошлом году он отыскал у кого-то в подвале потерянное в Первую мировую войну полотно Брейгеля. А еще раньше вычислил психиатра, который заставлял одиноких пожилых пациентов переписывать на себя все имущество. Оба эти дела были довольно громкими. Домофон зашуршал. По ту сторону аппарата что-то невнятно пробурчали. Вера ощутила еще большую дрожь. «А вдруг она не сможет понять акцент своего патрона?» Вроде язык не забылся. В аэропорту и по дороге сюда ее все прекрасно понимали и, кажется, нет, совершенно точно, принимали за француженку. В замок у двери парадной щелкнул. Оставалось подняться на второй этаж. Тяжелую дубовую дверь апартаментов офиса я открыл... улыбающийся светловолосый кудрявый дядечка в сером, отливающем сталью деловом костюме без галстука, протянул руку и назвался «Месье Герши». Сердце Веры упало вместе с улыбкой. Она-то размечталась, надеясь встретить Декстера или хотя бы Голдберга из сериала «Ты», а тут какой-то Пьер Ришар или дэни Бун подполтинник. от которого за километр пахло дорогим парфюмом и дешевой французской комедией с рейтингом около пяти. Он не выглядел как секретарь. Неужели это и есть знаменитый Эмиль Герши, чертовы газеты? Силуэт в черный мотоцикл — Все это было только ради хайпа. Месье Герши в присутствии русской девушки принялся страшно смущаться, размахивал руками, кривлялся, как Луи де Финес. Говорил очень быстро, заставляя Веру напрягаться изо всех сил, чтобы ухватить хоть пару-тройку слов из предложения и понять, о чем речь. Он подлетел к объемному резному столу по виду века XVIII, заваленному бумагами, стал чего-то искать и на время умолк. Вера, наконец, перевела дух и огляделась. Ее провели узким коридором, как в фильме «Бертолуччи» с Евой Грин, в просторный кабинет «Эркер» в «Три окна», с дверью на балкон. Бежевые обои и белая лепнина, светло зеленые креслица, репродукции импрессионистов на стенах, торшеру стола, выкрашенные в белой батарее. И, конечно же, резной балкончик с кованым ограждением. Вид из окон был на перспективу улицы Фабур-Пуассаньер, такой типично парижскую, что сердце Веры вновь воспряло и забилось быстрее. «Эх, город мечты!» Как такое возможно, что она будет здесь жить? Вот, наконец, нашел, прервал ее месье Герши. Но отправиться нужно немедленно. Прямо сейчас, иначе все, беда. Вера с трудом оторвала взгляд от бесконечной волны черепиц, труб и шапок зеленых платанов. Прямо сейчас? Она невольно посмотрела на свой чемодан, который укоризненно выпростал длинную ручку, будто сообщая Я все еще здесь, я ведь только с самолета. Все понимаю, но времени ждет. Именно сейчас социальный работник готов пойти с нами на контакт. Вера захлопала глазами, совершенно ничего не понимая. Но «Ну я же объяснил, развел руками француз. В глазах недоумение, а на губах эта странная дурацкая улыбочка во все тридцать два отбеленных зуба. Он сунул ей в руки пластмассовую зеленую папку. Мальчика нужно допросить. Соцработник согласился быть в школе в 9 утра, уже без десяти. Я вызову вам такси. Он спохватился, достал из кармана брюк четвертый айфон, щурясь и, отводя экран подальше, как, при дальнозоркости, стал тыкать в него пальцами. Буквально через несколько минут в открытые окна влетел свист шин о брусчатку. За рулем подлетевшей машины был, как минимум, Самина Сэри, не иначе подумалось о шарашенной Вере, которой пришлось подхватить чемодан и вслед за месье Герши бежать обратно ко входной двери по узкому Г-образному коридору. «Не забудьте, лицей Генриха IV!» — прокричал он, едва не выталкивая Веру на лестничную площадку. «А, впрочем, таксист знает, куда вести. Я указал локацию в приложении». Дверь захлопнулась. Вера уставилась на свои ноги и кафельный пол с зелеными, черными и кремовыми квадратиками. Ее мозг стал усиленно работать, выхватывая смысл из всего того, что говорил этот высокий блондин в сером костюме. Впрочем, ботинок у него было два — и оба не черные, не коричневые, а желтые. Больше всего расстроило, что ее ожидания насчет начальника были явно завышены. Сидя в новеньком мерседес benz в Париже «Такси сплошь и на марке» с шапочкой-индикатором «Такси Паризьен», она просматривала фотографии, распечатки документов и ничего не понимала. «Тьери Ролен», так звали ученика 14 лет, которого она должна была опросить. Но о чем? Что с ним произошло? Что он сделал? Или это невинная жертва какого-то зловещего преступления? Вдруг вспомнилась статья из прошлогоднего сентябрьского выпуска «Юманите», случай, в котором фигурировал лицей Генриха IV. Пропал ученик, что-то связанное с черной магией, сатанизмом. То ли мальчик увлекался древними артефактами, то ли его похитили духи Лувра. Второй, конечно, вряд ли, но кто знает. На умник месту пришел фильм про зомби в Париже. Вера пожала плечами. Жалкая, как муха, мысль о том, что за окошком такси сейчас проносится утренний Париж, восхитительный, подернутый рассветной дымкой, прожужжала над ухом и умолкла. Работа не ждет. Она снова опустила глаза к папке. Итак, в начале сентября прошлого года при странных обстоятельствах пропал ученик из знаменитого лицея Генриха IV, Мальчишка увлекался черной магией в компании трёх таких же желторотых романтиков. В газетах кричали о похищении членами сатанистской секты, но ничего конкретного. Полиция держала дело в стороне от журналистов. В августе этого года похищен второй ребенок. Прикреплены табели с оценками. Первый мальчик — круглый отличник. Двое других имели весьма средние для сего лицея результаты. Почтенное старинное заведение славилось тем, что принимало учеников лишь по способностям, поэтому в его стенах можно было встретить детей не только из богатых семей, но и из не слишком благополучных и даже из семей беженцев. Взгляд Веры, листавший досье, задержался на фотографии комнаты первого из пропавших отличника. Стены сплошь увешаны изображениями перевернутых пентаграмм, рогатых существ, клыкастых и хвостатых демонов. Она уронила руки. «Ну, о чем я должна, по-вашему, спрашивать?» — всхлипнула Вера по-русски, судорожно листая бумаги. Дело требовало двух или трех часов внимательного изучения. Таксист не услышал ее отчаянного вопля, по крайней мере, он и ухом не повел. Машина остановилась у высокого готического здания церкви Сент-Интьен-Дюмон. Вера улыбнулась, вспомнив, как незадачливый герой фильма Вуди Аллена перенёсся во времена Фиджеральда и Хамингуэя со ступени этой каменной красавицы. Имеется в виду фильм «Полночь в Париже». Но таксист, увидев, что пассажирка прилипла носом к окну с другой стороны машины, окликнул ее и показал на противоположное окошко большим пальцем, мол, «Вам сюда». Вера отстегнула по счетчику целых восемь евро. «Это за пару-то кварталов?» и вылезла на тротуар. Налево пойдешь, появится возможность провалиться во временную щель и повстречать автора великого Гэтсби. Направо старые лицей из Бума». Фильм Клода Пинато, 1980 года, Софи Марсо в главной роли. И слуги дьявола, сатанисты, а может, масоны. Перейдя дорогу, Вера зажала папку под мышкой, крепко держа ручку чемодана, который... неистово грохотал колёсиками по старинной брусчатке и устремилась к трехэтажному охрового цвета зданию с ярко-алой дверью, над которой большими буквами сообщалось, что здесь расположен лицей Генриха IV. Хм, только цвет двери не зеленый больше. В буме был зеленый. Среди бумаг Вера отыскала разрешение на беседу с Тьери Роленом, выданное ювенальным судьёй агентству Эмили Герши. Ее проводили через небольшой аккуратный дворик, усаженный кустами, в центре которого высилась пара каменных скульптур, через галерею мимо круглой лестницы. Привет, бум! Надо бы пересмотреть. В пустующую после завтрака столовую. Переступив порог, Вера едва не ахнула. Деревянные панели, старинные потемневшие зеркала, высокий потолок с богатой лепниной и... Неуютные лампы дневного света. Это была знаменитая кунцкамера, принадлежавшая ранее аббатству святой Женевьевы. Вера видела фотографии хранившихся здесь антикварных редкостей. Коллекцию убрали. Теперь в этих стенах стояли три ряда обеденных столов, а чуть дальше прилавки с еще пустыми подносами. Мальчишка сидел в центре. Лохматые, пшеничные с рыжинкой волосы, недовольное выражение лица, подпёртые рукой щека — И неизменный смартфон, в который он впирил немигающий взгляд. Это Кей, осовремененный герой из фильмов "Трюфо", вроде "400 ударов" или Антуан и Кальетт. Франсуа Трюфо, французский режиссер новой волны. Через ряд за соседним столом, точнее поверх него, восседал соцработник. Волосы черными иглами торчали в стороны, в ушах черные серьги-тоннели, облачен в мятый деловой костюм, под пиджаком футболка с изображением какой-то анимешной каракули. Закинув лодыжку на колено, он скроллил ленту одной из соцсетей и даже головы не поднял. Ни тот, ни другой не пошевелились. Никогда она слегка покашляв, сделала пару шагов и поздоровалась, не даже когда долго и с комическим шумом заталкивала чемодан между столов, от деревянных панелей отскакивало приличное эхо. Сидели в телефонах, как зомби. Справившись с чемоданом, Вера решилась. "Здравствуйте", Еще раз проронила она по-французски и кашлянула. Ноль внимания, кило презрения. Какая невежливость в конце концов. Вера почувствовала поднимающееся из глубины пустого желудка недовольство. Ела она последний раз в самолете Сухой сэндвич и крошечный стаканчик кофе можно и не считать за завтрак. Поджав губы, она подхватила за спинку стул и перенесла его к столу, за которым скучал мальчик. «Привет, Антуан Дуанель!» — сказала она, громко опустив перед ним папку. Соцработник чуть дернул головой, недоуменно глянув на Веру, из-под тяжелых темных век — и упавшей на глаза челки, Но неужели ее заметили? Парня, видимо, удивило обращение, прозвучавшее из уст незнакомки. «Вы поклонник французской новой волны?» — задала на вопрос воздух. Тот не ответил, вновь опустив глаза к экрану. Мальчишка же нахмурился еще больше, отодвинувшись от Веры, как от уличной кошки, просящей кусок колбасы, и продолжил тыкать пальцем в телефон. Вера вытянула шею. «Где он там сидит?» тикток, википедия. Краем глаза она успела зацепить, что Недросль читает какую-то статью, но он тотчас отгородился от нее локтем. «Прости, я, кажется, неудачно пошутила», — Вера стыпила пальцы поверх бумаг. «Да не, ничего», — отозвался мальчишка, как будто со вздохом облегчения, и вдруг добавил, «Я тоже люблю фильмы Трюфо. Как неожиданно. В моем возрасте». приподнял бровь мальчишка. «Ну да, сейчас редко встретишь фаната новой волны, да и старых фильмов вообще». «Что там нынче в моде? Очень странные дела или голодные игры?» «Руки прочь от очень странных дел». Вера подняла ладони, словно говоря, что не осуждает вкусы мальчика. «Меня зовут Вера Максимова. Можно Вера?» «Русская?» «Да», — смущенно покраснела девушка. «Мальчишку это, казалось, расположило». а говорив с парижским акцентом. Я читаю много газет и общаюсь на тандеме только с парижанами. Всю свою сознательную жизнь хотела сюда переехать. Вера позволила себе мечтательную улыбку и даже опустила подбородок на кулачок. «Моя бабушка — преподаватель французского, мама тоже. Иногда я даю уроки французского в прямых эфирах, даже выпустила пару гайдов для начинающих». Она тотчас выпрямилась, поняв, что говорит лишнее. «Слушай, я прилетела только сегодня утром и позавтракать не успела, голова совершенно не соображает. Может, введёшь меня в курс дела?» Ничего вообще не успела понять, даже прочесть все эти бумаги не было времени. «Ну, меня зовут Тьерри Ролен, я последний, за кем должен прийти он». «Кто он?» Вера чуть поджала губы. Ей не понравилось, что мальчик состряпал загадочное выражение лица, а в глазах блеснуло детская... «Буду сейчас врать. Много. Приготовьтесь. Жан Живодёр, ты разве не знаешь легенды? Он же Красный Человек, он же призрак Тюльри. Ну, конечно, откуда тебе знать, ты только что приехала? Впервые слышу. Расскажешь?» Он чуть нагнулся вперед и протянул через стол свой телефон. На экране был скриншот обложки какой-то книги. «Это Доминик Леброн. Разные легенды города, про привидения и все такое». Он думал, что просто историческую сказку рассказал, хотя ведь собрал порядочно материалы всякого. «Но Жанна Живодёра можно вызвать». «Э, вызвать? Как пиковую даму?» — дернула уголком рта Вера. «Что?» — не понял французский мальчик. «У нас в России обычно вызывают пиковую даму, в летних лагерях ночью. Собираются в круг, произносят дурацкие заклинания, а еще можно чертика матершинника вызвать». Мальчишка откинулся на спинку стула с кислой миной и подсокал языком. «Вовсе не дурацкие, нет. Я на барахолке купил страницы из книги XVI века по магии, по черной магии. Книга астролога Космы Рюжери. Ему Жан-Живодёр явился впервые». И Тьери поднял палец, точно был знатоком игры «Что, где, когда». «Неужели прямо XVI века? Ты делал экспертизу?» Вера успела не допустить на лице недоверчивой гримасы, сведя брови на переносице. Но дулся. надулся. «Антиквару лгать незачем. Он же тогда потеряет авторитет и всех своих клиентов. Если сказал шестнадцатый, значит шестнадцатый. Кроме того, это ведь не книга, а только несколько страниц». «А они все еще у тебя?» «Нет, конечно. Я их жег. Выучил текст наизусть и жег». Жан-живодёр помогал Наполеону Бонапарту стать императором, но тот, когда перестал его слушать, тут же проиграл вам, то есть русским. Он говорил Наполеону, «Притормози, не ходи на Россию, потеряешь все». Но Бонапарт был непреклонен. «Хм, чёрт!» Вера озадаченно качнула головой. «Я ничего такого в жизни не слышала. Ну, то есть про Наполеона, конечно, знаю. Кто это вообще такой, Жан-живодёр? Почему живодёр? Он работал на скотобойне». «А как стал советником Наполеона? Причем тут шестнадцатый век? То есть ты совершенно ничего не слышала о красном человеке из сада Тюильри? Нет. А про Екатерину Медичи слышала? О, про нее много чего знаю. Всего Дюма в детстве перечитала». Тьери хихикнул, непонятно, то ли в восхищении, то ли испытывая презрение. Королева приказала убить Живодёра. Живодёр это кличка, но фамилия его никому не известна, кроме меня. Оу, вера понимающе свела брови, ощутив, как свело желудок от голода. Ужасно хотелось кофе и воздушного круассана, а не вот это вот все. Но работа, ее новая работа в городе Мечты, безжалостно с первых же минут. А мне ты скажешь его настоящее имя? Нет, этого нельзя делать. И так уже порядочно натворили. Я теперь не знаю, где Стефан. Еще и Андриен пропал. — Это ты потому приехала, что мой папа нанял детектива, а детектив нанял тебя как детского психолога? — Ух, ты, оказывается, все знаешь. — Я все знаю, — Серьезно кивнул Тьери. Андриена и Стефана утащил дух этого живодёра. Мы его разозлили, пробудили, так сказать. С 1871 года он ушел в спячку, а теперь опять ходит по городу. «Ходит по городу? Его кто-нибудь видел, кроме вас троих?» Тьерри недоуменно выкатил глаза. «Постоянно! Ты же читаешь газеты? Вижу, не веришь в такое!» «Нет, верю. Обожаю такие истории. Но почему королева приказала его убить?» Он слишком много знал. Случайно подслушал разговор, которого слышать был не должен. Его скотобойня стояла на том месте, где потом возвели дворец Тюильри Королева приказала графу Деневиль убить Жана-живодера. Тот всадил ему кинжал прямо в сердце, а потом стал мыть этот кинжал в большом чане, где отмокали орудия Жана. Поворачивается и... И... И Жан стоит перед ним во весь рост, окровавленный с головы до ног. Кровь текла по его лицу, шее. Вся одежда была кроваво-алой. Ну, как в фильмах Тарантино. Понятно. И что же, он убил графа де невиля. Граф вновь замахнулся на него кинжалом, но лезвие прошло сквозь воздух, а Жан превратился в красный туман. Граф не поверил своим глазам и решил, что ему умерещится. Он бросился на свет, в живодерню, но там никого не было. Говорят, за кровавыми кусками мяса прятались сыновья Жана. Но граф их не заметил. Ох, слава богу, ненавижу, когда в таких историях погибают дети. Тьери посмотрел на нее удрученно, поджал губы и сглотнул. Вера тотчас испытала укол совести, позабыв, что два его товарища в опасности, как он сам похоже. По крайней мере, мальчик вполне искренне считал, что вляпался в историю с восставшим из ада призраком. Призраки порой причиняют много хлопот, даже если учесть, что их не существует. Столько химер в нашей жизни мешает воспринимать жизнь такой, какая она есть. Да что мелочиться, вся наша жизнь — иллюзия. Он никого не нашел. Обижал все вокруг с скотобойни, никого. Жан исчез, не было даже его трупа. В слезах граф Данивиль бросился к королеве. Та только посмеялась. «Как все сейчас смеются надо мной!» Тьерри опять поджал губы и отвернулся. «Нет, нет!» — поспешила заверить его вера. «Только не я. Я верю тебе, правда верю!» Тот ухмыльнулся, по-прежнему глядя в сторону. «Все считают, что мы, как девчонки из Энфилда, Про Энфилдский полтергейст, я надеюсь, ты знаешь, страшилка из 70-х. Да, там две сестрёнки морочили головы профессорам психиатрии, изображая левитацию, и говорили утробными голосами. Это называется чревовещанием. Вот-вот, совсем недавно попадалось какое-то видео о них в интернете. Все думают, что мы тоже притворщики. Что значит «тоже»? Напряглась Вера, вдруг поняв, что это вовсе не увеселительная беседа с чудаковатым подростком. Возможно, за историями с призраками кроется тяжелая психологическая травма кого-то из них. Она внезапно осознала, что все очень серьезно, и на миг ее лицо омрачило темное облачко. Вера поспешила его согнать. Нельзя терять связи с Ери, который ей удалось наладить достаточно легко, почти с первого слова. Пусть он продолжает читать, что она на его стороне. сама совсем недавно была ребенком и верит в привидения ведь так можно забраться как можно глубже в подкорковые слои клиента и понять что случилось на самом деле с ним и с его однокашниками что значит тоже повторила она поскольку Тьери продолжал сидеть насупившись в полиции психологи в школе никто мне не верит что Адриена и Стефану волок живодер. да я уточню о ком ты и разоглянула в бумаге «А Андриена Турно и Стефана Жакара? Он кивнул. «Как это произошло?» — тихо спросила она. «На страницах книги астролога Екатерины Медичи, что я купил на блошином рынке в Сент-Уане, это за городом, но там классно, люблю гулять по узким улочкам с антикварными лавками, полными всякими интересными безделками. Напоминает косой переулок из Гарри Поттера, только большой. В общем...» На этих страницах написано, как вызвать Жанна Живодёра. Астролог Косма Рюжери вызывал его и заставлял помогать советами для Екатерины. Ну, как будто он такой крутой астролог, а на самом деле просто у духа все спрашивал. Потом книга Рюжери попала Наполеону Бонапарту. «Ты думаешь, как он, безызвестный бедняк-корсиканец, стал императором Франции? Все это из-за Жанна Живодёра. Я стал обладателем этой тайны». И поделился ею со своими товарищами. Тьери опустил глаза и покраснел. Чтобы вызвать его дух, нужно было пойти на кладбище Перлешес ночью, найти его могилу. У него есть могила? Есть. Ведь он упокоился в 1871 году. Человек из XVI века? Тьери закатил глаза. Жан Жеводер превратился в ангела Ада. Его забрали духи, наделили силой. Астролог смог его вызвать и заставить себе служить. Теперь понятно? Потом его несколько раз вызывали другие люди, как джина. Есть легенда, что ему подарили тело за какие-то заслуги. Он прожил простую жизнь до конца, умер как человек и был похоронен на пер ла -Шезе. Однако его сила пребывает с ним, и порой он является привидением в виде красного человека, в тюлери. Его можно было вызвать, как обычно вызывают... Вильзевула или Люцифера. Надо было найти его могилу и принести в жертву живое существо. Живое существо? Губы Веры похолодели, и она смяла кончиками пальцев уголок папки. Мы взяли кошку. Но эта тварь царапалась, кусалась и, в конце концов, вырвалась. Глаза ери заблестели слезами, голос задрожал, он силой поджал губы, чтобы не заплакать. Она дернула от нас, Стефан помчался за ней, и все. Больше мы его не видели. искали с адриеном полночи пока наши телефоны не разрядились надеялись он домой пошел но на следующий день стефан не явился в школу ты показал могилу уже на полиции вопрос вырвался как то сам собой вера прикусила язык понимая что сейчас спугнет мальчика нет конечно ты что никто не должен знать но мне хоть покажешь нет терри кинул на нее укоризненный взгляд говорю нельзя Но все кладбище прочесала полиция каждый сантиметр, так что нет надобности. Откуда ты знаешь? В полиции дураки не служат. Такая важная деталь наверняка дала бы какую-нибудь зацепку. Точно не дала бы. Упрямо мотнул головой Тьери. Только бы разгневала живодёра еще больше. Вера откинулась на спинку стула. Вроде современный ребенок. В руке гаджет, пользуется им довольно умело. Почему верит в такую чушь? Кто ему внушил это? Она постаралась спрятать недоверчивое выражение лица, чтобы не вызвать у мальчика неприязни. Но и через силу делать вид, что разделяет с ним веру в привидения, получалось все хуже. Ситуацию спас звонок с урока, заставивший ее подпрыгнуть на стуле и схватиться за сердце. Тьерри тут же поднялся. «У меня следующий французский. Учитель не любит, когда опаздывают». Он, не попрощавшись, направился к выходу из столовой. «Советую бежать отсюда как можно скорее». бросил он через плечо, иначе затянет в центр торнадо. После звонка наступает время, опасное для жизни. Дверь распахнулась, и его поглотила толпа школьников, устремившихся к буфету, где уже расставляли подносы с сэндвичами. Вера продиралась сквозь гомонящую толпу очень активных мальчиков и девочек, Тащила за собой застревающий на всех порогах чемодан, ловя себя на мысли, что французские школы, да еще такого порядка, ничем не отличаются от любой другой в России. Те же переменки, тот же квест — добыть еды и съесть ее за пять минут, успев при этом обсудить все новости на свете. Или сколько здесь отведено на перекус? Она вышла во внутренний квадратный дворик со статуями святых в центре и устремилась к холу, который неизбежно придется пересечь, чтобы выйти на улицу. Алая дверь была распахнута, туда-сюда шныряли дети, одетые в очень яркие вещи. Формы в лицее не было никакой. Перетащив чемодан через очередной порог, она поплелась, усталая, голодная и с пустой головой в сторону пантеона, не особенно понимая, куда идет и что будет делать. Она даже телефон не вынула, чтобы снять очередную сторис, хотя находилась в одном из исторических районов Парижа. «Эй!» — послышалось позади. Вера не придала значения, решив, что кто-то в толпе школьников окликает товарища. Ее обогнал соцработник в черном костюме и анимешной футболке. Только теперь она разглядела иллюстрацию из «Тетради смерти» на груди, надпись «Дэд Нот» и цветное изображение сидящего на корточках персонажа по имени Л. Ему сколько лет? Двенадцать. На вид не больше двадцати пяти. Тощий, длинный, прическа иглами, в подражании кей-поп-звездам. На плече тяжелый рюкзак мешком. Он провел рукой по челке, убрав ее с глаз. Там в столовой, под искусственным освещением, его лицо казалось напудренным до мертвенной бледности, а глаза, утопающие в глубоких провалах, подведенными тенями. На свету тени поблекли, выдав человека, которому не мешало бы выспаться и поесть. «Эмиль Герши!» — он протянул руку для знакомства. Ошарашенная Вера встала столбом на углу массивного пантеона и захлопала глазами. Эмиль тоже остановился, неловко улыбаясь. Она почувствовала себя обманутой. Тут новый начальник вдруг поднял руку выше к ее шее и снял с воротника куртки нечто похожее на большую муху. «Ваша беседа с подозреваемым была записана. Не терпится ее посмотреть на медленной скорости. Вы завтракали?» Как эта штука оказалась на мне? Я велел Юберу прикрепить ее к вашей одежде. Юберу? Но вы... Что же... Вера в недоумение открывала и закрывала рот, невольно вспомнив кудрявого дядечку с внешностью Пьера Ришара. Просто вот так мной воспользовались? Это было ваше испытание, и вы его прошли. К тому же убили двух зайцев. Показали, что прекрасно ладите с детьми. Разговорили этого скользкого спиногрыза. А еще добыли запись. «Теперь нам будет проще узнать, что он скрывает». Вера смягчилась. Идемте. Эмиль зажмурился, как довольный кот, и указал куда-то против солнца. «Я знаю, здесь рядом тихое место, где нам никто не помешает позавтракать и посмотреть отснятый материал. Вы позволите?» И галантно. Это движение совершенно не вязалось его видом, невзрослеющего тинейджера указал на чемодан.